Он и Гульден. Волк равнин. Читает актёр Станислав Федорчук. Свора правителей зло. Царь один должен быть у народа. Гомер. Илиада. Пролог. Веснавала сметель, залепляя колючим снегом глаза воинов. Монгольские лучники окружали татарский отряд. Ихне скоростные лошади чутко повиновались лёгким движением колен. Монголы, привстав на стременах, в полном молчании выпускали стрелу за стрелой и точно попадали в цель. Сквозь завывание ветра были слышны только вопли раненых и топот коней. Татарам не было спасения от смерти. Она со свистом летела на тёмных крыльях битвы со всех сторон. Лошади с диким ржанием падали на колени, из ноздрей их текла яркая кровь. Стоя на выступе жёлто-серые скалы, Исугей следил за ходом боя, плотно укутавшись в меха. С то голосом демоном выл над равниной ветер, обжигая его кожу там, где она не была смазана бараним жиром. Исугею всё было нипочём. Он уже столько лет вёл такую жизнь, что почти ничего не чувствовал. Суровая природа была частью его жизни, как и войны, которыми он повелевал, как и враги, которых он уничтожал. Ясугей презирал татар, хотя и отдавал противникам должное. Им было не занимать мужество. Он увидел, как они сплотились вокруг молодого воина. Услышал его голос, перекрывший даже вой ветра. Татарин был в кольчуге. Ясугей и сам страстно желал иметь такую кольчугу. Он завидовал врагу, а тот остановил своих всадников резкими окриками и не позволил им броситься в рассыпную. И тогда Исугей понял, что пора вступить в дело ему самому. Его арван, девять лучших воинов племени кровных братьев и сородичей, почувствовал это. Его товарищи, достойные носить дорогие доспехи из варёной кожи с вышитым на них скачущим волком. Вы готовы, братья мои? спросил Исугей, чувствуя на себя взгляды соратников. Одна из кобыл взволнованно заржала, а его первый воин И Лак усмехнулся. «Ради тебя мы перебьем их, младший брат», — сказал он, почесывая лошадь между ушами. Ясугей ударил коня пятками, и они легкой рысью двинулись в сторону кипевшей битвы. С высоты они видели яростную круговерть пурги и ощущали злобную силу ветра и снега, что также участвовали в схватке. Ясугей, глядя на простертую над хрупкими фигурками воинов руку Отца Неба, из которой сыпался лед, в благоговейном ужасе зашептал молитву Воины перешли в галоп, не перестраиваясь и даже не задумываясь об этом, поскольку каждый с младенчества умел оценивать расстояние. Они думали только о том, как ловчее скинуть врага с седла и быстрее бросить его тело остывать на равнине. Арван Есугея врезался в самую гущу сражения, устремляясь к татарскому предводителю, который раскрыл себя лишь в последнем мгновении. Если тот останется в живых, то, возможно, станет для своего племени факелом, за которым все и последуют. Конь Исугея налетел на какого-то татарина, и монгол усмехнулся. Сегодня этот факел угаснет. Страшный удар, и спина татарского воина переломилась как раз в тот миг, когда он повернулся лицом к новой опасности. Исугей, держась за гриву коня, наносил удары мечом направо и налево, и враги падали мёртвыми, словно осенние листья. Два раз он поберёг отцовский клинок, Одного противника затоптал конем, а другого ударил рукоятью, как молотом. И тут Ясугей оказался в самой гуще сражающихся татар. Девять воинов Ясугея были по-прежнему с ним, оберегая жизнь своего хана согласно клятве, данной еще в детстве. Даже не оборачиваясь, он знал, что спина его прикрыта. Об этом говорил и мечущийся взгляд татарского предводителя. Тот видел свою смерть на их плоских, ухмыляющихся лицах. Ова крук лежали мёртвые и пронзённые стрелами тела его воинов. Татары были разбиты. Есугей обрадовался, заметив, что татарин поднялся в стременах и показал на него длинным окровавленным клинком. В глазах его не было страха, лишь гнев и досада, что этот день не принёс ему удачи. Сегодняшний урок уже не пойдёт на пользу холодеющим трупам, но Есугей знал, что татарские племена скоро поймут значение этого разгрома. Когда наступит весна, они найдут почерневшие кости своих воинов и больше не осмелятся угонять его стада. Ясугей и татарин смотрели в глаза друг к другу. Ясугей ухмылялся, татарин хмурился. «Нет, проигравшие ничему не научатся. Уж если татарину что-то взбрело в голову, то он лучше умрет, чем откажется от своей идеи. Назло! Проигравшие сегодня, они вернутся завтра». и Ясугей опять будет сражаться и проливать еще больше поганой крови. Впрочем, эта мысль была ему приятна. Он разглядывал татарина, бросившего ему вызов. Совсем молодой. Ясугей вспомнил о своем ребенке, который сейчас, должно быть, появляется на свет там, за восточными холмами. Он размышлял о том, не суждено ли и его сыну когда-нибудь увидеть лицо седого закаленного воина на расстоянии клинка, грозящего смертью. Как твое имя, прокричал Исугей. Сражение вокруг них уже стихло. Монголы бродили среди трупов, снимая с них всё ценное. Ветер завывал с прежней силой, но вопрос был услышен, и Исугей отметил, что его юный противник на мгновение нахмурился. А твоё, хрен ячий, Исугей хмыкнул. Он уже устал. Кожа на лице начала соднить от ветра. Монголы шли по следу татар почти два дня, без сна и отдыха, питаясь только размоченным грутом. Меч Ясугея был готов забрать еще одну жизнь, и монгол поднял клинок. «А тебе что за дело, мальчишка? Иди ко мне!» Возможно, татарский воин увидел в глазах Ясугея что-то более страшное, чем стрела, от которой можно увернуться. После краткого размышления татарин кивнул. Моё имя Темуджин-Уге. За мою смерть отомстят. Я сын великого рода. Он ударил коня пятками и устремился к Есугею. Меч хана свистнул в воздухе один единственный раз. Тело татарина упало к ногам Есугея, а конь его понёсся по полю. "Ты поживо для стервятников, мальчишка", произнёс Есугей. "И такая судьба уготована каждому". то осмелятся угонять мои стада». Он обвел взглядом собравшихся воинов. Сорок семь человек покинуло свои юрты по зову Ясугея. Четырех бойцов они потеряли, зато ни один из двадцати татар домой уже не вернется. Цена набега, конечно, высока, но зима всегда доводит людей до крайностей. «Обыщите трупы да побыстрее», — приказал Ясугей. «Домой возвращаться поздно». Переночуем под скалами. Металл и луки были весьма ценной добычей. Их можно продать или взять себе вместо сломанного оружия. Но если не считать кольчуги, нынешняя добыча была скудной. Это ещё раз подтверждало догадку Есугея: татары, которых они разбили, были просто юнными воинами, которые пошли в набег, чтобы снескать славу. Они не намеревались биться насмерть на этой твёрдой как камень земле. Он поймал брошенную ему окровавленную кольчугу и обернул вокруг передней луки седла. Кольчуга была превосходной и могла защитить от кинжала. Кем же был этот молодой воин, раз владел такой дорогой вещью? Исугей непрерывно повторял про себя его имя, а потом пожал плечами и решил, что имя убитого уже не имеет значения. Он обменяет свою долю коней на крепкое печьё и меха, когда племена сойдутся для торга. Если не считать пробирающего до костей холода, день выдался удачней. Метель не утихла и на следующее утро. Есугей и его люди возвращались в Улус. Только выделенные на случай нападения караульные ехали налегке. Остальные были так нагружены мехами и добычей, что казались совершенно бесформенными и почти целиком покрылись слоем грязного льда и бараньего сала. Племя выбрало хорошее место для Улуса — У подножия коминистого холма, покрытого лишайником, среди снегов юрты были почти незаметны. Совсем стемнело, лишь тусклый свет за спиной воинов пробивался сквозь клубящиеся облака снежной пыли. Однако их возвращение заметили глазастые мальчишки, следившие, чтобы под покровом ночи никто не застал племя в расплох. Есугей возрадовался, услышав звонкие голоса, возвещающие о прибытии воинов. Женщины и дети племени вряд ли успеют нас встретить, подумал он. Такими холодными ночами женщины просыпаются лишь для того, чтобы поддержать огонь в очагах. А время подниматься настанет часа через 2, когда колючий снег выпустит из своих объятий большие сонные жилища из жердей и войлока. Когда кони подошли ближе, Есугею услышал крик, поднявшийся из юрты Ойлун, подобно серому дыму. и от нетерпеливого ожидания его сердце часто-часто забилось. Смерть всегда ходит так близко к новорожденным. У него уже был сын, еще младенец, но хану надобно столько наследников, сколько сможет вместить его юрта. Исугея зашептал молитву, прося еще об одном мальчике, о брате первому. Хан услышал, как высоким резким голосом закричал в юрте ястреб и спрыгнул в седла. Его кожаные доспехи поскрипывали при каждом шаге. Он едва заметил, как подхватил поводья, закутанный в меха слуга, всегда стоящий на готове. Есугей распахнул деревянную дверь и вошел в юрту. Снег на доспехах мгновенно растаял от жары и стек вниз, оставив на полу лужицы. «Ха, вон пошли!» — смеясь отогнал Есугей двух своих псов, в безумной радости прыгавших вокруг и норовивших лизнуть его в лицо. Ястреб закричал, приветствуя хозяина. Но тот, конечно, понимал, что птица не так уж привязана к нему. Скорее ей хочется незамедлительно отправиться на охоту. Старший сын, Бектер, ползал в уголку голошёном, играя твёрдыми катушками грута. Всё это Есугей заметил, не отрывая взгляда от женщины, лежавшей на мехах. Айлун раскраснелась от жара очага, а глаза её сияли в золотистом свете лампы. Красивое и счастливое лицо блестело от пота. Она вытерла рукой лоб, оставив на нём пятнышко крови. Рядом возилась повитуха со свёртком. По улыбке Айлун и Сугай понял, что у него родился ещё один наследник. "Дай его мне", потребовал Исугай, шагнув вперёд. Повитуха попетялась, раздражённо поджав сморщенные губы. "Ты раздавишь его своими лаптями". Пусть поест материнского молока, потом, когда окрепнет, возьмёшь на руки. Однако Исугей не мог держаться. Вытянув шею, он смотрел на новорождённого, навис над сыном словно туча в своих мехах. Повитуха положила ребёнка и стала вытирать тряпками маленькие ручки и ножки. Младенец отчаянно завопил, а Исугею показалось, что этим криком сын приветствует отца. Он узнал меня. с гордостью произнёс хан. Он ещё слишком мал, фыркнуло Повитуха. Есугеи не ответил. Он с улыбкой глядел на краснолицевого младенца, но вдруг его лицо перекосилось от злобы, и он грубо схватил старуху за плечо, что у него в руке, прошепял он. Повитуха собиралась как раз вытирать маленькие пальчики. Под яростным взглядом Есугея она осторожно разжала младенческий кулачок, открыв згусток крови величиной с глаз. Чёрный комок вздрагивал от малейшего движения и маслянисто блестел. Оэлун приподнялась, чтобы увидеть, что так привлекло внимание Есугея. Заметив чёрный сгусток, она застонала. "У него в правой руке кровь", прошептала она. "Всю жизнь он будет ходить со смертью руко в руку". Резко втянув воздух, Есугей пожалел, что жена не промолчала. Неосмотрительно привлекать внимание злой судьбы к только что родившемуся. Некоторое время он сидел молча, погружённый в размышления. Повитуха продолжала суетиться, вытирать и кутать младенца. Сгусток крови поблёскивал на тряпках. Есугей взял его и комок задрожал на его ладони. Он родился со смертью в правой руке Ойлун. Так и должно быть. Он сын Хана И смерть его верный спутник. Он станет великим воином. Младенца наконец отдали его измученной матери, и Есугей наблюдал, как жадно малыш схватил сосок, лишь только его вложили ему в ротик. Ойлун, поморщившись, прикусила губу, а хан всё никак не мог успокоиться. Брось кость, матушка, обратился он к повитухе. Посмотрим, добро или зло принесёт волкам. Этот сгусток крови. Взгляд его был холоден, и не стоило никому объяснять, что от этого гадания зависит жизнь младенца. Есу Гай был ханом и не мог проявлять слабость. Только силы, только холодного разума ожидал от него племя. Он и хотел бы надеяться, что его слова отвратили зависть отца неба, однако страшился, что пророчество о Элун всё же исполнится. Поживальная бабка потупилась. Она понимала, что в таинство появления наследника на свет вторглась что-то чужое и страшное, порылась в лежавшем у очага мешочке с бараньими бабками, раскрашенными мальчиками племени в красный и зеленый цвета. Такие бабки раскидывают по любому поводу, и потому, как они ложатся, дают имена коням, коровам, овцам или якам. Старики же знали, что если их бросить в нужное время и в нужном месте — то они откроют очень многое. Павитуха подняла было руку, чтобы кинуть их, но Исугай внезапно удержал её. Она даже поморщилась, с такой силой он схватил её. Он моя кровь, мой маленький воин. Дай их мне, велел он и забрал у старухи четыре кости. Она не противилась, оцепеневшая от жуткого выражения на его лице. Даже псы и ястреб замерли. Исугай бросил кости И повитуха ахнула, увидев, что выпало. — Ай, четыре коня! Большая удача! Он станет великим всадником! Он будет завоевывать мир, сидя в седле! — закивал с облегчением и гордостью Ясугей. Он хотел немедленно показать новорожденного сына людям племени и сделал бы это, если бы вокруг юрты не бушевал буран, выискивающий малейшую лазейку, чтобы проникнуть в тепло. Холод был врагом людей, но он же делал их сильными и выносливыми. В такие лютые зимы старики мучаются недолго. Слабенькое детвора тоже быстро вымирает. А вот его сын будет не из таких. Есугей наблюдал за крохотным комочком, присосавшимся к материнской груди. У мальчика были золотистые, как и у него глаза, на свету почти жёлтые, будто у волка. Ойлун посмотрела на отца и её малыша и кивнула ему. Гордость заглушила все тревоги. Она была уверена, что кровь дурной знак, но кости немного успокоили её. Как ты его назовёшь? спросила Повитуха у Оэлун. Имя моего сына Чингуджин, не сомневаясь ни на мгновение, ответил Есугей. Он будет железным. Снаружи по-прежнему неистовствовал Буран и похоже надолго.